На мостике всё больше заваливающеся на левый борт Корейца, Беляев командовал эвакуацией команды. К более низко сидящему левому борту подошли два повреждённых в быстрой течной схватке с японскими коллегами русских минавносца. Третий подранок уже снимал команду с тона Щивановика. Удачно отослал на первый минавносце Есцена, которого он попросил присмотреть за погрузкой раненых. Командир Корейца был уверен, что теперь его замыслу никто помешать не сможет. Он прекрасно понимал, что из 5,5 сотни членов экипажа на момент утопления крейсера в живых осталось человек 400. Понятно, что кто-то не успеет или не сможет вовремя подняться на верхнюю палубу. Кого-то уже на ней достанет осколок снаряда, ведь японцы так и не прекратили обстреливать его корабль. Но это не меняло главного. Снять всех на два маленьких эсминца, да ещё и за столь короткий промежуток времени, шансов не было.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 Но вы уверены, что это правильно? А что поэтому поводу сказал Ессен? Невинно поинтересовался у командира Франка, прислонившись как и Беляев, к Ибеляев к броне рубки и держась за поручни мостика. Из-за всё нарастающего крена стоять на ногах было всё труднее. Знаете, Валерий Александрович, я как-то забыл у него спросить разрешения, а никаких приказов он мне не отдавал. И сейчас уже точно не отдаст, ибо уже перешёл на быстрый отозвался Беляев, до которого вторая за год гибелью уверенного его корабля, снова сопровождающаяся потерями в команде, очевидно было слишком большим потрясением. "Вам же я приказываю покинуть корабль. Это касается и вас", обратился он к Паремичману и всё ещё остающимся на мостике. Гул и разорвался очередной шестидюймовый снаряд с Хацуси. Изредка проведивший толпу спасающих се матросов и заставивший пригнуться на мостике четвёрку офицеров. Подняв головы, мечмана увидели стоящего над блещущим телом Беляева Франка, который сжимал в руке полуметровый обломок поручня мостика. Вырванный железными пальцами богатыря кусок стали весил не меньше 5 кг. Конец импровизированной дубинки был испачкан чем-то красным. подарить на спадающим по цвету с пятном, который быстро набухала на тыльной стороне фуражки лежащего ничком командира корейца. Франк под отаропилыми взглядами молодых офицеров обеспокоенно склонился к лежащему командиру. Я не переборщил с часом, рука то у меня тяжело отдаёт самого нервы к чёрту, проворчал он, проверяя пульс у командира и убедившись в том, что тот дышит, повернулся к лечь к нам. Так, господа, товарищи офицеры. Есть ли кто-то из вас, хоть когда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 Не понял молодой штурман, прибывший с Севастополя на смену старого, получившего под своё командование вспомогательный крейсер Оп. И что нам теперь делать с Беляевым? Если вы, даст Бог, доживёте до внуков, то тогда уже можно будет рассказывать о делах давно минувших дней. И Беляеву, и мне уже точно будет всё равно, так как нас попросту в живых не будет к этому времени. Объясняя ситуацию, Франк легко подхватил тело командира на плечо и бегом понёсся с мостика вниз по трапу. А, командир, а мы, как он и приказал, эвакуируем в первую очередь как тяжело раненого, находящегося в бессознательном сознании. В чём вам неплохо бы мне помочь, господа, быстренько прихватите вахтенный журнал и доганяйте. В носовой башне тунневого корабля тоже ругались двое. Дикий их уговаривал молодого Тыртова, что спускаться в погреба башни самоубийство. При попытке передать приказ выходить наверх и спасаться по трубе амбрешота из неё полилась вода. Тыр там несколько удивился, что вода из затопленного погреба смогла подняться на 10 метров вверх и чуть было не побежал вниз, спасать уверенный ему личный состав погребов башни. Но старый и опытный Диких, поймав его за рукав, объяснил, что времени на «добежать туда, а потом до миноносцев» точно не хватит, а погреба уже точно затоплены, и кто не успел выбраться, тем уже не помочь. После короткого, но бурного объяснения, пара офицеров успела все же добежать до «блестящего». последнего миноносца, отходящего от борта обреченного броненосца. Путь сражения окончательно вышел из-под контроля как Тога, так и Макарова. Сейчас вместо боя к элеваторных колонн эскадр имели место бои отдельных кораблей и отрядов друг против друга. Ритвизан по-прежнему с переменным успехом перестреливался с парой и Цзума-Конга. Но когда Щенсович разглядел, что на подмогу к японцам несутся два отряда бронепалубных крейсеров общей численностью 8 килей, ему стало несколько неуютно. С парой броненосных крейсеров при поддержке полудюжины более мелких собачек, одинокому броненосцу было не справиться. Они неизбежно сначала выбивали его артиллерию огнем многочисленных орудий среднего калибра, а потом и топили его совместной торпедной атакой. кажется, теперь и Ретвизану пришла пора отходить. И успех этого отряда был под большим вопросом. Если никто из русских броненосцев его не поддержит, то в одиночку его съедят. Хотя это и будет скорее всего стоить японцам одного-двух бронепалубных крейсеров, но размен будет явно в их пользу. Кроме Шинсновича, ситуацию просчитал самый молодой из русских командиров броненосцев Эсм. И вот Севастополь вывалился из кучи уходящих на север русских кораблей и пошёл навстречу пытающемуся уйти от достраходных японских крейсеров Ретвизану, на предельных для его изношенных машин 14 узла. По иронии, в атаку на японцев пошёл самый медленный и старый броненосец русской колонны. Но на его мостике стоял самый молодой и бесшабашный капитан первого ранга в русской эскадре, Сэм. Примечание: Перед сдачей порт Артура Сэн, единственный из командиров крупных кораблей, готовился к прорыву на своём броненосце. Авичи Севастополь был самым тихоходным из кораблей первого ранга из кадры. Три ночи прицельного обстрела гавани осадными мортирами, он сначала спрятал свой корабль за стволами портовых кранов, а потом ночью увёл его в бухту Белого Волка. Там Севастополь готовился к выходу, принимая на борт припасы и отправленных на берег матросов. Но, после многочисленных атак японских миноносцев и минных катеров, получил торпедное попадание и повреждения от нескольких близких разрывов торпед в сетях, прикрывающих борт. По крайней мере, в отличие от остальных кораблей первой эскадры, Севастополь затопили на приличной глубине, и он не был впоследствии поднят японцами. В быстрой перестрелке на контркурсах относительная победа осталась за русскими броненосцами – Они потеряли пусть большей частью времени, примерно половину артиллерии и получили многочисленные пробои в трубах из пятнаных 8 и 6 дюймовыми снарядами. После потери тяги и из-за затопления в конечностях, недостаточно прикрытых броней, оба броненосца не могли теперь разогнаться даже до 12 узлов. Но зато японцы в свою очередь не рискнули атаковать торпедами, успев же пристроиться к килеватер к Севастополю и избитый до полусмерти Ретвизан. Пример Касаги, который шел головным и получил всего одно попадание 12-дюймового снаряда, заставившее его покинуть поле боя, был слишком ярок. Камимура решил попытаться действовать по первоначальному плану. Он развил недосягаемую для поврежденных русских кораблей скорость 17 узлов и стал по большой дуге обходить их с востока, направляясь к главной цели японского флота – к транспортам. Конго тянул за флагманом сколько мог, но в носовой части, изрядно продырявленной русскими снарядами, стали сдавать переборки, и с разрешения Камимора он снизил ход и отвернул на юго-запад, к основным силам японского флота. Того в это время получил наконец информацию о ходовых характеристиках своих броненосцев. Кроме его Микасы, на 14 узлах могли идти в атаку почти неповрежденные Сики Сима, пара довольно старых броненосцев Фузи и Ясима. И пара бронированных крейсеров от Цума и Якума. Последний, правда, уже серьёзно пострадал от огня русских, но самурай не перестала жаловаться на остроту своего меча. Если командующий флотом запрашивает о скорости корабля, то командир ответным сигналом доложит именно о скорости, а не о пробоях в поэзии и высшей эстрой артиллерии. В голове Того вызрело два варианта того, как ополовиненный японский флот ещё может переломить ход сражения. Они могли или всеми силами продолжать атаковать русские крейсера и наверняка добить хоть одного из них, неизбежно теряющего ход под обстрелом всего японского флота. Но это никак не могло помешать русским провести в Артуру транспорт отправисзии или шесть крейсеров во главе с Микасой. Могли попытаться прорваться мимо дезорганизованных и, кажется, более медленных из-за повреждений броненосцев русских. Увы, уже после поднятия сигнала, что было весьма сложно из-за сбитой на флагмане фок мачты, на самой Микасе сдала правая машина и или начали сдавать при даче полного хода переборки в носу. Остальные корабли японского флота уже вытягивались в кильватер и направлялись на север, и у командующего остался только один шанс угнаться за ними и не утратить управление. На грот мачте, осевшего носом японского флагмана, взвился сигнал. Авиза «Мияко» приблизится для принятия катера. Через пару минут адмиральский флаг на Микасе был спущен, а спустя четверть часа Авиза под адмиральским флагом догнал атакующую колонну. Пристроившись на правом траверсе идущей головной сики Симы, Тога мог нормально управлять боем, до тех пор, пока русские не обратят внимания на идущий под адмиральским флагом маленький небронированный кораблик. На мостике Фудзи кто-то из молодых и романтически настроенных офицеров записал в журнал. Наш командующий был подобен средневековому таймю, возглавляющему атаку своей бронированной конницы на врага в одном кимоно. На мостике Александра Макаров в момент начала атаки производил опись имущества. Повреждённые корабли рапортовали о скорости, которую могут развить, и о исправных орудиях. В отличие от своего японского коллеги, он находился в ещё худшем положении. На Александре были избиты обе мачты. Если сигналы тога поднимались с задержкой, вызванной беготнёй сигнальщиков с мостика к грот-мачте по искорёженной палубе, то Макарову все распоряжения приходилось сначала голосом передавать на приближающуюся аку. Он уже не раз удивлялся тому, насколько оправд был Руднев, когда убедил его выделить ей её и алмаз в репитичные суда. Они во время всего бое вы держались за линии и исправно дублировали сигналы адмирала, а теперь стали просто незаменимы. Когда Макаров доложили о новой атаке японцев, он на пару секунд впал в состояние неконтролируемой ярости, что вылилось в поток столь не свойственный для него ругани. Да что ж это такое? Три молодых контр-адмирала: Руднев, Есин, Ритценштейн, которые хотят и могут атаковать. Этим и занимаются. Забыв обо всём на свете, я таравшу остального флота, мочишки. Мы с Небогатовым застряли на избитых, потерявших ход лаханках, а на Петропавловске вообще затеяли заводить пластырь на корме, для чего застопорили машины. Единственный адмирал оставшийся с броненосцами на исправном корабле Ухтомский. И именно он оказался единственным адмиралом, который умудрился сломать строй линии в момент японской атаки. Просигналить на аку, приблизиться к борту Александра, быть готовым приёму адмирала. «Сигнальщики, кто помоложе, обрежьте-ка вон тот обрывок флага, что с ней свисает, или пошлите кого-то за бухтой каната». «Охотом не попробовать, как там у Руднева с корабля на корабль на ходу мешки с углем перебрасывали». «Степан Иосифович, вы-то не мешок с углем. Как можно в ваши годы даже думать о таком?» «Ведь можно спустить катер, и...» Попытался было вызвать голос уразом адмирала Бухвостова, но Макаров закусил у дела. «Да?» Де? А это не наш единственный паровой катер, весело и ярко догорает на шканцах. А сакий катер еще надо спустить, для чего она должна заступорить ход. Он нас должен догнать, потом со мной на борту подойти к оке, которая опять должна ступорить машины. Пока я там подниму флаг, туго уже перетопит половину броненосцев, а Камемора доберется до транспорта. Нет уж, сначала пару матросиков, по-моему, уже перебросим. А потом уже и меня, старика, а вось не рассыплюсь. Спустя четверть часа и три сломанных ребра... Попытавшись вас перепрыгнуть на оккупировав матроса, над маленьким корабликом взвился вице-адмиральский флаг. Почти без задержки на мачте Яки подняли первые сигналы, и русский флот начал осмысленно готовиться к новому бою с японским линкором, которые в это время уже подошли на дистанцию прицельного огня к отставшим трём святителям.